Глава 7. От монолатрии к монотеизму. Возможно, царь Иуды и Осия человек, добившийся самого парадоксального успеха в мировой истории. С одной стороны, трудно оспорить вердикт, вынесенный исследователем Марвином Суини. Реформа Иосии полностью провалилась. Иосия стремился объединить юг и север Израиля, чтобы возродить легендарное величие империи Давида, и сделал это именем Яхве, покрыв израильского бога ещё большей славой. Но дело приняло скверный оборот, и Иосию убили египтяне. Обстоятельства его смерти туманны, однако за ней последовали два десятилетия унизительного подчинения Израиля. Сначала в Египту, затем в Вавилоно. А потом разразилась катастрофа. Когда царь Иуды Сидиккий взбунтовался против вавилонян, его схватили, на глазах у него закололи его сыновей, ослепили Сидиккию и датлла сожгли храм Яхве. Затем был завершён процесс, начавшийся несколькими годами ранее, переселение высших классов Израиля в Вавилон. Итак, к 586 году до нашей эры вавилонское пленение, изгнание, самое известное бедствие в истории древнего Израиля было в разгаре. Несомненно, вавилоняне, следуя теологическим условностям того времени, проделали всё это, чтобы продемонстрировать унижение, которое Яхве претерпел от рук их собственного бога Мардука. Когда несколькими десятилетиями ранее Иосиф принял решение возвеличить Яхве, на такой исход он явно не рассчитывал. Однако, как выяснилось, эти события были лучшими из всех, что когда-либо происходили с Яхве. В теологии Иосифа поклонение Яхве и лишь Яхве не только выжило и восторжествовало, но и восторжествовало в более величественной усиленной форме. Евреи, а затем христиане и мусульмане уверовали, что авраамический бог не просто единственный бог, достойный поклонения, но и единственный существующий бог. Пинцом эволюции монолатрии стал монотеизм. Как отмечал богослов Ральф Кляйн, богословы израильского плена извлекли из этого бедствия всё, что только смогли. Организация сейсмичной теологической революции не та задача, с которой справляются за одну ночь. Но если изгнание и дало что-то израильским интеллектуалам, то это было время обдумать ситуацию. Почти полвека они провели в Вавилоне, прежде чем персы, покорившие вавилонян и таким образом получившие в наследство от них израильтян Не начали отправлять изгнанников обратно в Иерусалим, где всё это время оставалось немало израильтян. В Иерусалиме идеи, оформившиеся в очищающем огне пленения, наконец содержали победу осмысления катастрофы. Порой можно услышать, что монотеистический тезис возник как способ осмыслить катастрофу, которая обрушилась на Иерусалим. Метко, да не вполне. Да, религия всегда занималась вопросом о том, почему случается плохое. И вдали от родины израильским интеллектуалам с избытком хватило времени, чтобы обдумать его. И эти раздумья, в конце концов, привели к монотеизму. Значит, в некотором смысле так называемая теология пленения была решением и проблемы зла, и проблемы страданий. Однако этот смысл был довольно-таки обманчив. Ведь проблема зла не встаёт в острой форме до тех пор, пока не уверуешь в единого всесильного и доброго Бога. Лишь в том случае, если Бог всемогущ, все людские страдания становятся чем-то таким, к чему он предпочитает относиться терпимо. И только если он всецело милосерден, Этот выбор воспринимается как своего рода головоломка. Такое божество с его бесконечной властью и добротой, божество именно того рода, который, насколько мы можем судить, до плена не существовал. Появление именно такого божества во время плена мы и пытаемся объяснить. Монотеизм не может быть предпосылкой теологической мысли, создавшей его. И кроме того, Подобное описание теологической революции Израиля как осмысление страданий, как обдумывание проблемы зла придаёт этому действию более абстрактный и философский и менее насущный характер, нежели тот, каким оно обладало в те времена. Почти наверняка теологический дискурс, породивший монотеизм, возник в виде всплеска политических обвинений. Разные фракции, каждая со своей теологией, обвиняли друг друга во всех неудачах. Библия излагает один связанный с поленіем эпизод поиска виновных. После вавилонского завоевания группа израильтян, в том числе и пророк Иеремия, отправляется не в Вавилон, а в Египет. В споре о причинах бед мнения расходятся. И Еремей утверждает, что Яхва покарал израильтян потому, что слишком многие среди них поклонялись другим богам. И если они будут продолжать в том же духе, если впредь станут кадить богини неба, тогда Яхва перебьет их всех либо мечом, либо голодом. Приверженцы богини неба придерживались иных взглядов. Они, по-видимому, считали корнем бед Израиля и Еремей сторонников только Яхве, и они в один голос заявляли: "Когда мы были сыты и счастливы и беды не видели, а с того времени, как перестали мы ходить богине неба и возливать ей возлияния, терпим во всём недостаток и гибнем от меча и голода". И этих людей можно было понять. Если Иеремия прав, и если поклонение одному Яхве путь к величию страны, Как вышло, что страна начала разваливаться вскоре после монолатрических реформ Иосии? Обратим внимание: смерть самого Иосии, верховного приверженца только Яхве, стало вступлением к этому крушению государства. Поневоле задумыешься о предпосылках только Яхве в целом, о том, что Яхве как божество мог заботиться и заботился о своих подопечных. Лишь до тех пор, пока безраздельно пользовался их преданностью, как Яхве удалось выдержать этот мощный риторический натиск. С небольшой помощью своих друзей, за два десятилетия, разделявшие смерть Иосии и сожжение храма, движение только Яхве во всей видимости сохранило активность, хотя и утратило политическую силу которым обладала во времена правления Иосии. Так что Иеремия был не одинок. В Вавилоне находились и другие израильские мыслители, в основе репутации которых лежала идея сильного опекающего Яхве. Подающиеся умы страны искали теологию, способную примирить израильскую катастрофу с величием израильского Бога. Отчасти решение было простым. Иосиф действительно проделал большую работу по реформированию официальной религии Израиля. Но как теперь, так и в древнем мире между официальной религией и реальными верованиями простого народа была существенная разница. Хотя в Библии говорится, что Иосиф истребил богов домашнего очага и забильест, то это к богиням найденных археологами в израильских домах Свидетельствует о том, что в этом деле он не слишком преуспел. Поэтому и Иеремия, и другие монолатристы могли утверждать, что прямое бытовое неверие и было грехом, за который Яхве покарал Израиль. Известно также, что приемники Иосии, несколько царей, правивших в период между его смертью и изгнанием, по-видимому, не разделяли его преданности Яхве. Если неверье назревало и на высшем, и на низшем уровнях, неудивительно, что Яхве не спешил встать на защиту Израиля. Разумеется, ни одно из этих проявлений отступничества в период после правления Иосии не объясняет преждевременную смерть самого Иосии. Но в этом случае полезной оказывается идея отсроченного правосудия. И Иосии предшествовали цари-политеисты, среди которых примечателен несчастливый и могущественный Манассия. Полвека теологического промискуитета Манассии завершились лишь за 2 года до начала правления Иосии, и оставили слишком глубокий отпечаток зла, с сиреть, который было не под силу даже Иосии. Четвёртая книга Царств объясняет нам, что Иосия обратился к Господу всем сердцем своим и всею душою своей и всеми силами своими. Но Господь не отложил великой ярости гнева своего, каковы воспылал гнев его на Иуду, со все скорблениями, какими прогневал его Манассия. Пока что всё логично. Эти грехи, эпическое неверие до Иосии, плюс продолжающееся неверие после Иосии, теоретически могли объяснить, почему Яхве допустил покорение своего народа. И действительно, таким было официальное объяснение в авторозаконнической истории, которая заканчивается рассказом о вавилонском пленении и изгнании в четвёртой книге Царств два порядка возрастания масштаба. Приписывание геополитических бедствий гневу национального божества не было ничего нового ни для Израиля, ни если уж на то пошло, для всего Ближнего Востока. Именно так моветяне в IX веке до нашей эры объясняли причины, по которым их местный бог Хамус Кимуш оставался в стороне пока израильтяне преобщали их. Как оправдывался моавитский царь Меса Меша в надписях на моавитском камне: Израиль угнетал моав много дней, ибо Хамус гневался на свою землю. Однако моавитяне не дошли до заключения, что Хамус единственное существующее божество. Израильтяне также не дошли до такой крайности в предшествующих попытках объяснить неудачи божественным гневом, что заставило их иначе воспринять вавилонское бедствие. Его масштабы, по крайней мере, в двух смыслах этого слова. Во-первых, вавилонское завоевание было отнюдь не мелкой и проходящей сварой с каким-нибудь крошечным государством, Всё происходило не так, как в те времена, когда, согласно Библии, Яхве разгневался на израильтян, и предал их в руки усорсафема, царями сабатамского и служили сыны израилевы усорсафему 8 лет. И не так, как в те времена, когда Яхве укрепил Еглона, царя моавитского против изрыльтян, обрекая Израиль на восемнадцатилетнее служение. Но этот раз Речь шла не о вассальной зависимости, а о пленении и не от рук какого-нибудь ханаанского племени, а по вине величайшей из империй, существовавших в мире известном Израилю. Эти масштабы не привели плененных мыслителей Израиля к неизбежной идее единственного всемогущего божества, но легко представить себе, как некоторых из них подталкивают в этом направлении. Ведь любой бог, который пользуется целой империей как орудием наказания, должен быть весьма могущественным. Это парадоксальная логика: чем страшнее угроза твоему народу, тем могущественнее должен быть твой бог. Вновь всплыла в VIII веке, когда великая ассирийская империя изводила весь Израиль и опустошала его часть. Когда Исаия мимоходом ссылается на слова Яхве, О Ассур, гнев Зевна моего. Он изображает вовсе не заурядное божество. Этот бог предположительно держал в кулаке самого Ассура, грозного бога Ассирийской империи. Книга Исаии была написана в сравнительно комфортных условиях Юга, в Удии, царстве, которому ассирийцы досаждали, но не разоряли его подобно северному Ефрему. И напротив, Основополагающая теологическая реакция на подчинение вавилонянам исходила от людей, выдержавших основную тяжесть удара при завоевании, а затем в роли пленников в чужой земле, обдумывавших последствия этого завоевания. Вот ещё в каком отношении израильский монотеизм стал следствием масштабности вавилонского завоевания. Монотеистическую теологию сформировали люди, которые прочувствовали на себе всю серьезность последовавшей травмы. Они не просто увидели, как завоевали их землю. У них на глазах их земля исчезла, вдобавок после того, как они стали свидетелями разрушения самого материального из символов их государственности, храма официального бога их народа. После этого им пришлось жить среди людей, говорящих на ином языке, и поклоняться другим богам. Это был кризис не просто национальной безопасности, но и национального самосознания. Эти два показателя масштабности, значительность геополитического поражения Израиля и глубина психологической травмы предоставили на выбор два базовых варианта теологии и сделали один из них неприемлемым. Во-первых, изрыльтяне могли просто прийти к выводу, что их бог проиграл бой. Яхво приложил все старания, но был вынужден подчиниться могущественному Мардуку, государственному богу Вавилонян. Однако идея поражения национального бога никогда не прельщала ни изрыльтян, ни маавитян, ни народы в целом. А в данном случае было почти невыносимо. Ибо если Яхво проиграл эту битву, то самым унизительным образом. Его храм, его дом был разрушен, его народ похищен. Представляй своего бога после столь унизительного проигрыша. Почти что считать этого бога мёртвым. А в те времена и в той части мира отношение к национальному божеству как к мёртвецу Означало, что мертва и его нация. Божественная, национальная и этническая принадлежность были в сущности неразделимы. В итоге остался второй вариант сделать вывод, что такой исход воля самого Яхве. Но если так, значит, Яхве ещё могущественнее, чем было очевидно ранее. Ведь вавилоняне покорили грозных ассирийцев, Если управление Ассирии как жезлом гнева моего свидетельствовало о силе Яхве, какого же смысла был исполнен тот же его поступок по отношению к покорителю Ассирии? Яхве сам обращает на это внимание израильтян в то время, как ширится вавилонское наступление. Посмотрите между народами и внимательно вглядитесь, и вы сильно изумитесь. Ибо я сделаю в дни ваши такое дело, которому вы не поверили бы, если бы вам рассказывали. Ибо вот, я подниму халдеев, вавилонян, народ жестокий и необузданный, который ходит по широтам земли, чтобы завладеть не принадлежащими ему селениями. И над царями он издевается, и князья служат ему посмешищем. Вообразите, каким могущественным надо быть чтобы выставить на посмешище их, сделать так, чтобы они неосознанно наказали себя сами. Тогда их Бог мордуг, марионетка. В этом и заключается ирония возникновения монотеизма в Израиле. Как отмечал Марк Смит, по своей политической силе Израиль стоит на нижней ступени, а своё божество, наоборот, возводит в ранг повелителя всей вселенной. Такая логика может показаться извращённой. Тем не менее, это логика. Бог, который управляет деяниями величайшей империи из всех известных, это бог, способный управлять самой историей. Однако нейтральный характер слова логика вводит в заблуждение. Религия всегда представляла собой взаимосвязь мысли и чувства. Исследуя эмоциональную текстуру теологии пленения, Ей логике можно придать утончённость. И кроме того, мы наконец сможем ответить на вопрос, какого рода божеством был авраамический бог в тот момент, когда он стал единственным истинным богом, Богом с большой буквы. Второе пришествие Исаии. Ни один библейский автор не обращается к этим вопросам более непосредственно, чем пророк Исаия. Это не тот же самый Исаия, который писал о направленной против Израиля агрессии о Сирии восьмого века, сидя на своем шестке в Иуде. Тот Исаия, с чем в настоящее время соглашаются исследователи, ограничен первыми тридцатью девятью главами книги пророка Исаии. Следующие пятнадцать, если не больше. Глав написаны преимущественно во время пленения. Более чем столетия спустя, вероятно, в Вавилоне, этот другой Исая, Второй Исая или Дефтеры Исая, наглядный пример тому, как пленение повлияло на теологию израильтян. Второй Исая называет пленение горнилом страданий и не имеет себе равных среди библейских авторов по описанию результатов работы этого горнила. В главах второй Исаии нередко встречается прямая речь Яхве. Скромностью он не отличается. Я, я Господь, и нет спасителя кроме меня. Я первый и я последний. Прежде меня не было Бога и после меня не будет. Я Господь, который сотворил всё. Один распростёр небеса и своей силой разослал землю. Я бросаю свет и творю тьму. И так далее. Неудивительно, что библеисты ссылаются на Вторую Исаию как на ориентир. После векового господства пророков, только Яхве, не смевших выходить за пределы монолатрии, монотеистические декларации наконец обрели ясность и силу. Однако в этом тексте прослеживается и второй мотив, который привлекает по меньшей мере такое же внимание исследователей, как и монотеизм. Если Яхве действительно, как утверждает вторейсая Исаия, Бог всей земли, тогда возникает вопрос о том, какую позицию по отношению ко всей земле он занимает. И какими же будут отношения Израиля с остальным миром после того, как страдания Израиля прекратятся? Ответ, как обычно, вдохновляет. Бог обещает возвестить народом суд Всеобще он не потому, что силён, а из-за своей беспокойности. И это распространение сочувствия наделяет Израиль важной миссией. В часто цитируемом стихе Яхве говорит: "Я сделаю тебя светом народов, чтобы спасение моё простёрлось до концов земли". Это возвышающее толкование второй Исаии популярно среди христианских и иудейских мыслителей признающих, что с тёмной стороной Яхве, как мы уже убедились, можно столкнуться повсюду в Библии. Да, говорят они, Яхво выказывает некий национал-шовинизм и нетерпимость на заре своей истории, что подтверждают книги Иисуса Навина и Второзаконие. Но в конце концов он обретает зрелость, а мы, Бога забоченного благоденствием всех людей, После многовековых конфликтов с другими народами Израиль задаётся целью спасти их. Свыше на него возложена задача глобального просвещения. Можно сказать, что его мировоззрение совершает поворот от игры с нулевой к игре с ненулевой суммой, а народы мира переходят из категории заклятых врагов в категорию потенциальных новообращённых. В свете пленения, изгнания Такая интерпретация второй Исаии имеет некий смысл. Травма способна вызвать изменения, зачастую со размерной травмой. Если ваша машина не подлежит ремонту, потому что вы сели за руль нетрезвым, возможно, вы погленётесь больше в рот не брать спиртного. Но если вы сели за руль в нетрезвом виде и по этой причине погиб ваш сын, Воззвевшиеся требуют совсем иного уровня переориентации. Возможно, вы организуете кампанию по борьбе против вождения в нетрезвом виде или даже решите, что это кампания в вашей миссии, ваше призвание. Мыслители времён Вавилонского плена перенесли травму более сравнимую с потерей сына, нежели с потерей автомобиля. И им требовалась парадигма, которая и объяснила бы их страдания, и преобразила их в благо. Парадигма, способная создать новую веру, наделённую в итоге искупительной силой. И они нашли её. По крайней мере, согласно принятому толкованию второй Исаии. Израильтянам, пострадавшим за свою неверность Яхве, Предстояла попытка удержать другие народы мира от повторения той же ошибки. Таким образом, нравственно универсалистский характер присущ монотеизму с самого рождения. Любая воинственность, которую он проявлял с тех пор, отклонение, отход от нормы и отступление от замысла. Но беспристрастное чтение текстов периода пленения приводит к менее от радому выводу. Универсализм, имевший место при рождении монотеизма, возможно, не заслуживает уточняющего определения нравственный. Да, различные тексты времён пленения рисуют день, когда благодаря Израилю все народы вступят в контакт с Богом Израиля. И опять-таки, история Ближнего Востока знает немало народов, жаждущих привести другие народы к контакту со своими богами и зачастую подразумевающих исключительно такую форму контакта, как подчинение. Признать величие национального бога значит признать величие, то есть превосходство народа, который ему поклоняется. Так и во 2 Исаии. Бог обещает, что народы, уязвлявшие Израиль, и содержавшие его в рабстве веками в конце концов получат по заслугам будут вынуждены признать и политическое и теологическое превосходство Израиля например вот что бог второй исаии говорит израильтянам о египтянах гифиоплянах и совейцах они к тебе перейдут и будут твоими Они последуют за тобою, в цепях придут и повернутся пред тобою и будут умолять тебя, говоря: "У тебя только Бог, и нет иного Бога". А несколькими главами далее Яхве объясняет израильтянам: "Я подниму руку мою к народам и выставлю знамя мое племенам". Многообещающее в нравственном отношении начало. Но оказывается, это знаме подаст народам сигнал служить израильтянам. Что касается правителей этих народов, лицам до земли будут кланяться тебе и лизать прах ног твоих, и узнаешь, что я Господь. И вдобавок, притеснителей твоих накормлю собственной плотью, и они будут упоены кровью своей, как молодым вином. И всякая плоть узнает, что я Господь, спаситель твой и искупитель твой, сильный и аковлев. В этом свете монотеизм из гнанической теологии выглядит в меньшей степени радикальным отходом от идеи нулевой суммы, помогавшим наполнять энергией монолатрию и в большей степени её апофеозизма. Видение грядущего господства Израиля во 2-й Исаии соответствует традиции оракулов против народов, появляющейся в доизгнанических пророческих текстах монолатрического толка. Имея отношение к нулевой сумме корней этих видений, могут простираться гораздо дальше. Библийст Райнер Альберц в своей книге Израилево изгнание утверждает, что этот жанр в целом происходит от предсказаний оракулов, которые за несколько веков до того служили при людьмийми войне. Тем не менее, Альберц, как и многие другие толкователи теологии пленения, пытается представить явление, о котором идёт речь, в наилучшем свете из возможных. Он даёт оценку ряду мстительных суждений в явно изгнаническом тексте книги пророка Иезекииля и говорит, что они завершаются на редкость примирительной нотой. Суд Яхве приведёт всех соседей Израиля, кроме Едома, к познанию Яхве. Что ж, можно назвать это и познанием Яхве, тем более что глагол знать действительно фигурирует в этих строках. Например, он появляется в конце «Слово» книги пророка Иезекииля, которое Бог адресует сынам Аммоновым. «За то, что ты рукоплескал и топал ногою и со всем презрением к земле Израилевой душевно радовался, за то вот я простру руку мою на тебя и отдам тебя на расхищение народам и истреблю тебя из числа народов и изглажу тебя из числа земель, сокрушу тебя, и узнаешь, что я Господь». Иными словами, поймешь, кто тут главный. Так же обстоит дело и с другими, на редкость, примирительными нотами в книге пророка Иезекииля. Муав узнает, что я Господь, После того как по воле Господа будет покорен соседом в наказание за то, что не считал Израиль особенным, а говорил, что дом Иудин как все народы. Здесь же участь филистимлян и критян. Совершу над ними великое мщение наказаниями яростными, и узнают, что я Господь, когда совершу над ними моё мщение. Согласно книге пророка Иезекииля, подобные знания будут дарованы Сидону, территории Изавеле. Узнают, что я Господь, когда произведу суд над ними и явлю в нём святость мою, и пошлю на него моровую язву и кровопролитие на улицы его, и поду среди него убитые мечом пожирающим его повсюду, и узнают, что я Господь. Святость, которую Яхва здесь обещает явить, вызывает в памяти опубликованной в 1917 году труд Рудольфа Отто «Священная». The Idea of the Holy Отто доказывал, что в древности концепция священного, в отличие от современной, не подразумевала нравственных свойств. Зачастую в Библии обнаруживается, что словом «святой» или «священный» переведено с древнееврейского слова, означающее всего лишь ритуальную чистоту. И действительно, продолжал Отто в своей исконной форме святость обозначала то, что он назвал сверхъестественным, высшую силу, внушающую страх и трепет, величие, пред которым благоговеют, предельное отмщение. Как именно предполагалось явить силу святости? Может быть, монотеисты времен пленения представляли себе, как израильские армии когда-нибудь завоюют весь мир? В книге пророка Иезекииля Яхве объясняет израильтянам, что «Узнают народы, что я Господь, когда явлю на вас святость мою пред глазами их. Militarskoye proshcheniye etogo stikha moglo imet' smysl v drevnosti na Blizhnem Vostoke. Bog prodemonstriroval svoyo velichiye, nadiyv svoy narod siloy. Bezuslovno Izraylyatyani dolgoye vremya proboly ob'ektom etoy logiki. Davniy gonitelnitsa Izrayilya Assiriya prazdnovala pobedu, zakhvatyvaya ili unichtozhaya chuzozemnykh idolov и подчёркивает логическую истину, стоящую за воинским триумфом. Несовершенство чужеземных богов по сравнению с великим Ассуром. Ассирийская надпись, в которой говорится о падении некоего израильского города в VIII веке, похваляется. И боги, на которых они уповали, сочтены были как боевые трофеи. Мало того, Существовал прецедент планирования и осуществления триумфального возвращения униженных жертв имперских завоеваний, наблюдавшийся и на теологическом, и на геополитическом уровне. Тех самых вавилонян в дальнейшем покоривших Израиль. В начале VII века ассирийцы опустошили Вавилон и вывезли статую Мардука из его храма. Подобно израильтянам, веком позже вавилоняне приписали эту катастрофу к недовольству Бога их поступками. И, как и израильтяне, они пророчествовали, что в дальнейшем Бог вновь проявит к ним благосклонность. И действительно, теперь он поставил перед собой цель отомстить Ассирии и его сверхъестественной ярости и могуществу предстояло проявиться на геополитическом уровне. «Великий бог Мордук обратил на меня милостивый взор», заявляет царь Наба-Паласар в одном вавилонском документе. «И в отместку Аккаду выбрал меня владеть землями, и все народы в этих землях предал в мои руки». Значит, возможное завоевание вавилонянами Израиля Элемент большого плана мести, который осуществляет их Бог. Теперь же очередь мстить наступала для израильтян. На геополитическом уровне их достижения никогда не были, да и не могли быть сравнимыми с вавилонскими. И им предстояло отомстить на теологическом уровне, где их месть должна была приобрести историческое величие. Райнер Альберц называет некоторые антивавилонские фрагменты времён пленания теологией возмездия или карательной теологией. Однако то же выражение применимо к теологии пленания в более широком смысле, в том числе к теологии, породившей монотеизм. Мстительность универсальное свойство человечества, почти наверняка заложенное в генах нашего вида. Для нее характерна глубина и зачастую страстность. Но, несмотря на эмоциональную нагрузку, в ней есть неотъемлемая логика. И с точки зрения этой логики монотеизм Израиля имеет смысл. Суть этой логики, как сказано в Библии, «Око за око и зуб за зуб» — кара пропорциональна изначальному преступлению. Насколько же тяжким было преступление, в результате которого пострадали уведённые в плен израильтяне. Вавилоняне не просто захватили их земли и унизили их бога. Они увели народ с его земли и тем самым якобы убили его бога. Если ассирийцы вывезли из Иерусалимского храма его сокровища, то вавилоняне разрушили сам храм. А храм Бога в древности на Ближнем Востоке считался в буквальном смысле слова «домом Бога». Предельно тяжкое преступление требует предельно сурового наказания. Уместная реакция на убийство чужим народом твоего Бога — убийство их Бога. Действия, направленные на то, чтобы стереть его с лица земли — А если боги других народов уже не существуют, если уже, во времена Иосии, решено, что Яхва — единственный бог твоего народа, тогда это означает просто переход от монолатрии к монотеизму. И это не значит, что монотеизм вытекает из карательной логики так же неизбежно, как два плюс два дают четыре. В конце концов, Вавилон единственный нанёс непростительное оскорбление, разрушив дом Яхве. И очевидно, что существовало множество невавилонских богов, которым пришлось исчезнуть прежде, чем смог появиться монотеизм. К тому же, направленные против чужих народов предсказания времён плена указывают Несмотря на то, что Вавилонское завоевание было самым наглядным примером оскорблений, исходящих из чужих земель, подобных примеров было так много, что они начинали сливаться. Возникшее чувство унижения было настолько острым и глубоким, что нейтрализовать его удалось бы только путём возведения Яхве на немыслимые высоты. А значит, низведение других богов мира беспрецедентно низко, рискованно приблизившись к границы существования. Помимо всего прочего, монотеизм стал предельным отмщением, предельное спасение. Но отмщение было не единственной движущей силой теологии пленания. Как же дан Во второй Исаии обещание Яхве принести спасение во все края земли. Это наверняка что-нибудь дозначит да так. Вроде называть Бога времён пленения универсалистским уместно лишь в строго определённом смысле этого слова. Да, второй Исаия называет Яхве Богом всех народов, но это не значит, что Бог считается в равной мере преданным всем народам. Библеист Гарри Орлинский, одним из первых, поставивший под сомнение принятое жизнерадостно-интернационалистское толкование Второй Исаии и других текстов Библии, выразил эту мысль так «Национальный бог библейского Израиля, универсалистский бог, но не интернациональный бог, так как только Израиль пользуется привилегиями единственного в своем роде завета с ним». С точки зрения Орлински, Израилю предстоит быть светом народов, преимущественно в смысле оповещения об этом. «Израиль ослепит и поразит народы», — пишет Орлински, — «своим богоданным триумфом и возрождением. Весь мир увидит этот единственный светоч, единственный народ, связанный с заветом с Богом». Израиль будет служить мировым в целом примером преданности и всемогущества Бога. Это не значит, что у Яхве нет обязательств по отношению к другим народам мира. Как отмечают орлиньские убийства и зверства, где бы то ни было на земле, противоречили упорядоченной вселенной Бога. Тогда в итоге исполнение его воли должно стать доброй вестью для миролюбивых людей во всём мире так сказано в известном фрагменте первой Исаии бог будет судить народы и обличит многие племена и перекуют мечи свои на орала и копья свои на серпы ни поднимет народ на народ меча и не будут более учиться воевать следовательно хотя народы не могут рассчитывать на ту же божественную преданность какую обретёт израиль Я хватям не менее чистосердечно заявляет во 2-ые Исаии, что пока он готов совершить над народами суд, острова будут уповать на меня и надеяться на мышцу мою. Однако первым пунктом плана по приведению мира в порядок оставалось наказание для тех, кто угрожал этому порядку, то есть для всех врагов Израиля на тот момент. Бог пленения был подобен скорее прокурору, Конечная цель которого поддержание правосудия в обществе, неразрывно связана с краткосрочной целью предать преступников в руки правосудия. Только в данном случае к числу преступников относилась большая часть известного мира. Если краткосрочная цель этого прокурора карательное правосудие, ключ к пониманию эволюции монотеизма то долгосрочная цель установления мирового порядка освещает еще один важный аспект теологии пленения — спасение нации. Люди по-разному справляются с продолжительным стрессом, и один из таких способов — предвкушение лучших времен. В этом случае, как и в случае возмездия, зачастую прослеживается своего рода симметрия. Чем сильнее стресс — Чем безнадежнее ситуация, тем баснословнее грядущие предвкушаемые времена. Крайним проявлением становится апокалиптика. Откровение о дне спасения, зачастую в связи с последними временами, когда, наконец, свершится надолго отсроченное правосудие. Особенно широко известна связь апокалиптического мышления с ранним христианством. Однако разновидности такого мышления в схожих обстоятельствах смыывали в разное время и во многих местах. Таков меланезийский культ карго начала 20 века. В ответ на завоевание европейцами местные пророки предсказывали день спасения, когда символы колониальной власти порты и аэродромы с хранящимися там грузами товаров для торговли поменяют своё значение. Карго, то есть грузы, будут прибывать от богов и почитаемых предков, возвещая благословенные времена. В политике изменится расстановка сил. Белые окажутся на нижней ступени иерархии, а меланизицы заживут легко и привольно. Так и древних израильтян последний суд Яхве должен был не только порадовать отмщением, но и утешить спасением. Спасением в приземленном смысле слова, избавлением от бед. После того, как Бог утвердит свой закон во всем мире, Израилю больше не понадобится опасаться завоевателей. В судный день, когда со стыдом пойдут и все делающие идолов, Израиль будет... Спасён спасением вечным Господи, вы не будете постыжены и посрамлены во веки веков. Наконец-то израильтяне придут на Сион с пением и радостью вечной над головой их. Они найдут радости и веселия, печали и вздохи удалятся. Несомненно, это теология теологии монотеистического спасения получила поддержку, когда ближе к концу VI века пленники действительно вернулись к Сиону. Да, это случилось не в результате завоевания, которое наверняка представлялось некоторым из них. Тем не менее, случившееся подкрепило логику, на которую опирался монотеизм. Персия завоевала Вавилонию, и Кир, персидский царь, отослал израильтян на родину. Задумаемся о подтексте. Яхве не только управлял империей, покорившей Ассирию. Ему подчинялось и государство, завоевавшее империю, которая захватила Ассирию. Как говорится в Библии, сам Яхве, обращаясь к Киру: "Я держу тебя за правую руку, чтобы покорить тебе народы". Яхве объясняет Киру, что обеспечит ему удачу на поле брани.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 Что завоевать в Вавилоне и земле за ним? Его призвал вавилонский бог Мардук, повелитель, которому он с тех пор ревностно поклонялся. Следовательно, в итоге логика, лежащая в основе монотеизма, была весьма проста, если учесть образ мышления естественный для пленённых умов Израиля. Посянениям чести Яхве и гордости Израиля могли быть лишь интеллектуальные крайности. Если завоевание вавилонянами не означало посрамление Яхве, если Яхве не был наименее могущественным из богов, тогда он сам должен был организовать бедствие Израиля. Причём бедствие таких масштабов, что оно подразумевало управление самой историей и практически не оставлял их шансов на независимость от других богов. Кроме того, если Яхве в ходе этих действий явно вернул себе достоинство, то боги-угнетатели Израиля должны были заметить, что их достоинство, а значит и сила, снизились почти до полного исчезновения. Кроме того, если Яхве мог принести то, на что возлагали столько надежд израильтяне, Грядущий день спасения, вечный и неизменный мир, тогда его господство над миром полагалось быть всемерным и вечным, ибо в отсутствии такого интернационального контроля, как показали два последних века израильской истории, мир продолжал бы доставлять Израилю неприятности. Этот подтекст... Но в конечном счёте все боги, кроме Яхве, должны быть практически беспомощными, сам по себе ещё не говорит о монотеизме. Можно представить себе, как израильские мыслители старательно холостили чужих богов, не убивая их. Тем не менее, теологическая логика израильского плена, логика, которая в тех обстоятельствах оставалась единственно возможной и естественной, делает неудивительным появление монотеистического побуждения во 2-й Исаии и других текстах времён плена. Но монотеизм ли это? Я говорю о появлении монотеистического побуждения, а не собственно монотеизма ни без причины. В текстах времён плена среди монотеистических возгласов Порой попадаются отнюдь не столь монотеистические. Например, в Треисае описывает падение Вавилона от рук Кира, упоминая Вила, ещё одно имя Мардука и его сына Нево. Пал Вил, низвергся Нево, и оба сами пошли в плен. Чего, разумеется, на самом деле не произошло в виду мудрой политики Кира который принимал чужих богов или по крайней мере терпимо относился к богам завоёванных земель. Раз уж на то пошло, если перечитать отдельные монотеистические декларации из Второй Исаии, процитированные ранее, везде упоминая Господа, а не Яхве, как в исходных текстах, тогда некоторые из них слегка утратят монотеистический лоск. Далее мы почти ничего не знаем о действительной религиозной практике во время пленения, а отчетливые свидетельства монотеистической практики отсутствовали на протяжении еще нескольких веков после пленения. Так в книге пророка Малахии, написанной спустя долгое время после пленения, Бог обращается к слушателям-иудеям, по-видимому, скептически воспринимающим идеи его вселенской юрисдикции. «Подождите», — советует он, — «пока он не накажет жителей Едома, народ, на который Господь прогневался навсегда. И тогда увидят это глаза ваши, и вы скажете, возвеличился Господь над пределами Израиля». Если вспомнить, как мало известно о религии иудеев, относящейся к векам после первого проблеска монотеистической мысли в изгнании, трудно определить, что помогло заключить сделку. Почему ведения второй Исаии среди всех видений, явно соперничающих за эфирное время во время плена, стало преобладающим и в итоге сохранилось? Каким образом Израиль несколько веков прожил среди политеистического народа и остался верен своему монотеистическому кредо? Прежде всего, политическая психология, благоприятная для монотеизма, возникала в разное время из известных веков. Сравнительная независимость, которой Израиль, видимо, пользовался при персидском правлении, не могла существовать вечно. После того, как Александр Македонский в 332 году до нашей эры завоевал Палестину, преемники Грекоязычные правители, осуществляя управление и в конце концов создали такой гнёт, что спровоцировали бунт. Борьба за независимость укрепила освещённый временем политический импульс, скрывавшийся за только их визмом. Недовольство националистов богами со иностранной родословной, а заодно и еврейской элитой, понебратствующей с высокопоставленными чужеземцами, Кульминационным моментом в провокации иудейского бунта стала попытка установить статую Зевса в Иерусалимском храме. Предположительный успех бунта, который привёл к периоду независимости 142-63 годы до нашей эры, укрепил теологию, стоящую за этим бунтом. Монотеизм как философия Греки также могли подкармливать израильский монотеизм на менее политическом и более умозрительном уровне. Задолго до того, как Александр Македонский завоевал Палестину, у греческих мыслителей возникали монотеистические гипотезы. И хотя реакция Израиля на греческое правление в итоге стала отвергающей, за время, прошедшее до этого момента, иудейская и греческая культура В значительной мере смешались. Греческий монотеизм вырос из великого культурного стремления греции рационально совершенствовать религиозные идеи. Некоторые приписывают грекам честь создания теологии в строгом смысле слова. Хотя религия всегда подвергалась воздействию рациональных указаний определённого рода, как в том случае, когда израильские мыслители приспособили теологию для своих пророчеств в период плена. Религиозный ригоризм греков предвосхитил современные попытки примирить религиозные убеждения с научными взглядами, и в этом смысле тяготение греческих мыслителей к монотеизму естественно. Чем больше природа воспринималась как устроенная логично, Чем чаще её поверхностные отклонения терялись в постоянстве закона, тем больше смысл приобретало сосредоточение божественного в единой движущей силе, скрывающейся где-то за всем сущим. В VI веке до нашей эры Ксенофон, возможно, первый греческий монотеист, писал о боге. Он всегда остаётся в одном и том же месте, совершенно неподвижный, Ему не пристало появляться в разных местах в разное время. Однако он без труда подрысает всё сущее силой своего разума. Всё в нём видит, всё мыслит и всё слышит. Греки были не первыми повелителями Израиля, указывающими на подчинённость природы законам. В период увленения вавилонские астрономы уже умели предсказывать лунные и солнечные затмения. Как отмечал Барух Холберн, это понятие о предсказуемости неба могло спровоцировать глубокую теологическую путаницу, так как независимость богов внезапно оказалась под сомнением. И кроме того, полагает Холберн, израильские мыслители могли усвоить основы науки о небесах задолго до плена. Вавилонских астрономов нанимали ассирийцы, которым изретя не подчинялись большую часть VIII века до нашей эры. Согласно этим взглядам, ярость Библия, обращённая на тех, кто поклоняется божествам с неба, как небесному воинству, могла иметь как интеллектуальную, так и политическую основу. В конце концов, с какой стати приписывать независимость, а тем более божественность тем, кто демонстрирует столь механическое поведение? Зачем изучать это поведение в поисках предзнаменований? Так говорит Господь: не учитесь путям язычников и не страшитесь знамений небесных, которых язычники страшатся. Гораздо проще было поверить в то, что за движением ночного неба, подобно работе часов, стоит единственный истинный и независимый Бог. Господь сил. Как говорит Исаия: Поднимите глаза ваши на высоту небес и посмотрите, кто сотворил их? Что выводит воинство их? Что там? Он всех их называет по имени. Вероятно, самый примечательный кандидат на роль оказавшего имперское влияние на израильскую теологию Персия, владычица Израиля в период между господством вавилонян и греков. Персидскую религию зороастризм. Обычно называют дуалистической, так как в ней фигурирует не просто один милосердный бог, оберегающий бог-творец, а два божества, ведущих битву добра и зла. Опять-таки, и в христианстве, и вудаизме есть сатана злобное и вряд ли слабое сверхъестественное существо. Тем не менее, мы называем эти религии монотеистическими. Во всяком случае, зороастрийский дуализм Персии находился ближе к монотеизму, чем любая средняя статистическая древняя религия. Более того, в отношениях Израиля с Персией присутствует замечательный лубрикант межрелигиозного обмена, логика не нулевой суммы. Ещё со времён завоевания персидским царём Киром Вавилона, если не раньше, Пленники видели в нём союзника, и он оправдал их веру, вернул их в Иерусалим и правил новым Израилем, держа его на длинном поводке. Но не подумайте, что в результате израильтяне не стали охотнее воспринимать теологический вклад Кира. Он единственный не израильтянин во всей Библии, названный древнееврейским словом Мессия. А через несколько стихов после этого мессианского описания Кира, как однажды заметил исследователь Мортон Смит, появляется Яхве по описанию напоминающий хорошего заростриского бога Персии Ахура-Мазду. Всё это побудило Смита задуматься: неужели персидское влияние на израильскую теологию было тщательно продуманным элементом? политической стратегии Персии с древних времён. Возможно, но израильская теология пленения или изгнания так органично вырастает из доизгнанической и осеанской теологии, и так хорошо отвечает психологическим потребностям изгнанников, что вряд ли она была новинкой привезённой из Персии. Гораздо проще поверить в сближение давних течений израильской мысли с стратегическими потребностями Кира. Разумеется, Кир имел возможность отдавать одним течениям предпочтение перед другими. Он следил за тем, какие из иудеев, и вероятно, какие израильские тексты вернулись в Иерусалим, чтобы подготовить почву для управления страной. Возможно, монотеизм показался Киру более благоприятным для гармонии в империи, чем альтернативные теологии тех времён. И действительно, в следующей главе мы увидим подтверждение того, что постэсгнанические теологии Израиля действовали в соответствии с замыслом Кира. И наконец, ряд возможных факторов консолидации авраамического монотеизма Приблизительно соответствует недостатку свидетельств о них. Смирение уместная позиция для каждого, кто рискнёт высказать мнение о том, как и почему монотеизм возник и утвердился в древнем Израиле. Тем не менее, если библейские тексты, которые принято считать изгнаническими, относящимися к периоду плена, действительно таковы, Мы можем получить представление о том, какие силы приводили в движение первые явно монотеистические порывы Израиля, и также мельком увидеть характер единственного истинного Бога при его рождении. Какого рода Богом он был? Беспристрастное изучение этих текстов едва ли позволяет сделать вывод Что он был таким, каким хотели бы считать его многие современные приверженцы авраамических религий, высоконравственным в нынешнем понимании богом вселенского сострадания? Если бы понадобилось дать односложный ответ на простой вопрос, стоящий при виде этой картины, был ли авраамический бог богом мира и терпимости в тот момент, когда он стал правителем вселенной? Ответ был бы отрицательным. Разумеется, таких кратких и простых ответов никто от нас не требует. Характер Бога в тот момент истории был замысловатым. Несомненно, разногласия по этому поводу возникали даже в среде изгнанников монотеистов. И большая часть утратила эту замысловатость в тумане истории. Но если обратиться к древнейшим библейским текстам, Недоусмысленно объявляющему о пришествии монотеизма, не задаться вопросом о том, какими чувствами наиболее непосредственно обусловлено это объявление? Ответом, скорее, окажется ненависть, нежели любовь, скорее возмездие, чем милосердие. В той степени, в которой мы можем судить единственный истинный Бог, Бог иудеев, затем христианин, затем мусульман, Изначально был богом мщения. К счастью в предыдущей фразе скрыта сноска. Но это неважно. Спасение мира в 21 веке вполне может зависеть от миролюбия и толерантности авраамического монотеизма, но не зависит от того, были ли эти свойства присущи монотеизму при рождении. Всё потому, что монотеизм в нравственном отношении Оказался на редкость податливым, способным при благоприятных обстоятельствах стать кладезем терпимости и милосердия. Как мы увидим в дальнейших главах, этот факт проявился в последующей истории и у иудеев, христиан и мусульман. Конечно, наиболее известный пример связан с христианами. Новый Завет содержит недвусмысленную декларацию всеобщего милосердия, и напрямую противопоставляет его ветхозаветной морали. Иисус говорит: Вы слышали, что сказано: "Люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего". А я говорю вам: любите врагов ваших, молитесь за обижающих вас. Если тезис данной книги верен, тогда вполне вероятно, что и иудейские писания Могли бы пополниться таким высказыванием, если бы их авторы оказались в обстоятельствах, сравнимых с обстоятельствами христианских авторов приведённого отрывка. И действительно, как будет сказано через несколько глав, это высказывание почти идентично найденному в еврейской Библии. Возможно, оно и послужило источником вдохновения для слов, позднее приписанных Иисусу. Обратная сторона этого тезиса заключается в том, что это проявление великодушия не запечатлелось накрепко в христианских душах, как мучение не наложило отпечатка на души иудеев. Если бы христиане ощутились в положении пленённых евреев, теологические реакции тех и других вполне могли оказаться сопоставимыми. Это не просто домыслы, Последняя книга Нового Завета Откровение, подобно некоторым изгнанническим текстам еврейской Библии, это апокалиптическое ожидание и предвкушение грядущего дня спасения. В этот день антихрист будет повержен, а многострадальные христиане вознаграждены. И кто же этот антихрист, который получит по заслугам? Его число 666, которое, оказывается, записано в нумерологической тайной писью именем Нерона, римского императора и известного гонителя христиан. Столкнувшись с угнетением в Римской империи, христиане поступили так же, как и иудеи, когда столкнулись с угнетением в Вавилонской империи. Мечтали о возмездии, изливая мечты в теологии. Словно для пущей убедительности исторической параллели, Откровение ассоциирует Антихриста с персонажем, названным Вавилоном великим, матерью блудниц. Далее в этой же книге отражена нескрываемая радость, вызванная падением этого персонажа. Аллилуйя! Спасение и слава и честь и сила Господу нашему. Он осудил ту великую людодейцу, которая раслила землю любодейством своим, и взыскал кровь рабов своих. Ликование продолжается всего несколькими стихами далее. Появляется белый конь, всадника которого названного словом Божиим принято считать Иисусом. Правильно судит и воинствует. И действительно, он облечён в одежду обогрённую кровью, и Иисус живой исходит с острым мечом, чтобы им поражать народы. Он пасёт их жезлом железным. Он топчет точило вины, ярости и гнева Бога вседержителя. А лучше не смог бы сказать и второй Исаия. Что же стало с другим христианским Богом, с тем самым, который хотел, чтобы мы любили своих врагов? Обстоятельства меняются, и Бог меняется вместе с ними. Этой динамике, которая прослеживается в иудаизме, христианстве и исламе, посвящён почти весь остаток книги.